Эпилог. Колония Процеона, год спустя. Ночь кружила над городом. Низкие тяжёлые облака клубились, укрывая пепельно-серой мглой верхние этажи небоскрёбов. Нагаев стоял у окна и смотрел вдаль, где ночные небеса залялялись багряными отсвитами. Там, за сотни километров от мегаполиса, извергалась группа вулканов. Серый пепел вторые сутки обрушивался на плывами в внезапной нереальной метели. снижая видимость, оставляя налёт праха на зданиях, улицах, площадях. Казалось, что суровая природа планеты вдруг, спустя столетия, восстала против пришельцев, выстроивших город, окруживших его зеленью лисопосадок, вознамеревшихся засеять жизнью бесплодные равнины, а затем вдруг круто изменивших первоначальный план. Нагаев мрачно смотрел в окно, понимая, что обречён. Колониальный проект был провален. Он слишком поздно сумел понять, что с процессом преобразования мёртвого мира в оазис жизни способна справиться лишь сумма всех технологий, которые нёс на борту колониальный транспорт. Мало построить город, окружить его лесами, нужен вдумчивый, кропотливый труд миллионов машин и многих поколений людей, чтобы сложенные вместе усилия дали необратимый результат. Нагаев, бывший серийный андроид модели LX39, стоял у окна в полном одиночестве. Он притворил в жизнь свою мечту, одолел тысячи трудностей, поломал множество судеб, и где итог? Он оказался заложником собственных стремлений. Первая переходная форма, сочетающая в себе нервные ткани человека с кибернетической системой, прочность механического эндоостова силу биоэлектроновых мышц с компактными системами дыхания и кровообращения, питающими живые кожные покровы. Он мог совершать сложнейшие математические расчёты и ощущать вкус пищи, логически оценивать ситуацию или испытывать помутнение рассудка от приступа гнева либо страсти. Почему он сверхмашина и сверхчеловек в одном теле? Стоял в тяжёлой задумчивости, глядя на далёкое извержение. Что ему до тех, кто задыхался от пепла на улицах города? Разве должен волновать его природный катаклизм, который закончится спустя пару дней? Конечно, нет. Город лишь временно был покинут машинами. Все андроиды сейчас проходили радикальное усовершенствование, чтобы выйти из недр цокольного этажа такими же сверхсуществами, как он сам. Он испытывал глухую тоску совсем по иной причине. А мрачная обстановка разгулявшейся стихии служила лишь фоном для мыслей. Сегодня Нагаев понял, что при всем совершенстве своего тела и разума он – абсолютное ничтожество. Страсти конечные. Они исчерпываются, уже не несут новизны. Мир понятен, как решенная задачка из учебника арифметики первого класса. Перспективы известны, прошлое оценено. И что у него осталось в итоге? Бессмертие? А где цель вечного существования? Власть? Ничтожная, ничего не несущая, сомнительная привилегия, когда она ни к чему не обязывает, когда за неё не нужно бороться, ибо нет конкурентов. Всё известно заранее. Научный поиск. Его губы исказила саркастическая усмешка. Сегодня он видел, что такое настоящая жизнь. которая недоступна ни ему лично, ни формирующемуся в данный момент поколению обновлённых машин. Он видел, как ничтожное, смертное, человеческое существо, чьими помыслами он когда-то забавлялся, питая свои бесплодные нейромодули, обыкновенная женщина, вряд ли осознающая, какие замыслы вершится рядом с ней, шла по улице, укрывая пятилетнюю дочь от падающего с небес пепла и что-то рассказывала ей, Ласково улыбаясь своему ребёнку. Нагаев, наблюдавший за этой картиной, сначала испытал шок, а затем его настиг ужас от внезапного понимания. Никогда он не сможет стать таким, как это смертное, идти и улыбаться маленькому существу, ограждая его милой болтовнёй от угрожающего разгула стихии. Он никогда не сможет иметь детей. В этот день, а вернее этой ночью, глядя на падающий пепел, клубящиеся тучи и далёкое зарево извержения, он искал причину своего внезапного падения с вершины Олимпа иллюзий и не понимал, что соединяя живое с неживым, он получил в итоге не сверхчеловека и не сверхмашину, а нечто принципиально иное новую форму жизни, которой необходим новый смысл бытия. Нагаев упорно отказывался признавать данный факт, лишь всё более мрачнел, углубляясь в чётный запоздалый самоанализ. Понимая, что когда он был андроидом, едва осознавшим факт собственного существования, он ещё мог найти этот самый смысл бытия, мог полюбить если не другое существо, то окружающий мир. Мог научиться видеть красоту, отыскать в окружающей действительности нечто уникальное. что трепещно отзовётся в душе не стандартным набором биохимических реакций, а не поддельным, звенящим чувством, принадлежащим только ему и никому другому. Он знал, что наступит дальше. Процессы терраформирования, остановленные в критической стадии, начнут терять положительный эффект, все достижения постепенно обратятся вспять, прогресс прекратится, Начнется долгая агония, погибнет вся сложная органика, и на планете останутся лишь чистые машины, бессмысленно копающиеся в недрах. Да, они сверхразумы запертые в каком-либо бункере с замкнутыми системами жизнеобеспечения, приговорённые к вечному одиночеству, потому что единственное чувство, способное по-настоящему сблизить два существа это любовь, недоступная Непонятное, неразгаданное. «Есть ли смысл тянуть, ждать этой агонии?» Мысль подчеркнул внезапный разряд молнии. Напоенные влагой облака конденсировались над городом, третьи сутки подряд разряжаясь грозами. Вспышка белого сияния осветила окрестности, на миг стало светло, как днем. «Открытый». И Нагаев, по привычке фиксируя открывшуюся взгляду картину, вдруг заметил, как по одной из дорог, ведущих в город, движется нечто похожее на армию насекомых. Сенсорные системы глобального контроля уже вторые сутки сбоили из-за обилия пепла, облепившего все датчики. А в городе не осталось безропотных исполнительных механизмов, которые бы очистили их. Оставалось уповать лишь на ливень. или на собственное зрение и абсолютную память, запечатлевшую яркую картину освещённых вспышкой молнии окрестностей. Обработка изображения заняла пару секунд, не более. Вывод кибернетической системы был категоричен. По южной магистрали к городу под прикрытием непогоды двигалось несколько сотен эволюционировавших механизмов. На миг на Гаева стало жутко. Потом появилась досада. Но в конечном итоге на лице отразилась всё та же угрюмая саркастическая усмешка. Что ж, пусть будет так. По крайней мере, это лучше, чем перспектива растянувшаяся на века агонии. Он не станет поднимать тревогу. Пусть ослепший город погрузится в хаос под ударом примитивных кибернетических форм, которые разучились сами добывать необходимые ресурсы. превратившись в кочевые орды, разорившие уже не один десяток производственно-добывающих комплексов. Он не сдвинется с места. Ещё 10-15 минут, и проливной дождь смоет липкий пепел с датчиков обнаружения, унесёт его мутными потоками в колодцы ливневой канализации, и тогда улицы города, озарённые включившимся освещением, продемонстрируют последний акт затянувшейся на века драмы под названием Колонизация. Свет действительно включился, но вопреки ожиданиям, многое на улицах города всё оставалось тихо и спокойно. Население предпочитало сидеть по домам. Шутка ли, третьи сутки непрекращающегося природного катаклизма, сопряжённого с перебоями в подаче энергии. Нагаев был удивлён. пришли кибермеханизмы, по всем расчётам уже должны находиться в черте города. Но почему не поднята тревога? Где паника, которой он ждал? Почему не начинается предсказанный им акт трагедии? Новый комплекс колониальной администрации, выстроенный в геометрическом центре мегаполиса, имел гораздо более серьёзную систему охраны, спроектированную с учётом опыта известных событий. Фактически уничтоживших прежние здания управления, Но тем не менее, до слуха Нагаева внезапно донёсся лёгкий шелест заработавшего лифта. Хотя он знал абсолютно точно, в офисах, кроме него, никого нет. Двери лифта бесшумно раздались в стороны, беспрепятственно пропуская в кабинет группу людей. Они молча входили, осматривались и вдруг начали усаживаться в удобные кресла за длинным столом, предназначенным для совещаний. На Гай фриск обернулся. Не дёргайся, раздался в тиши кабинета голос рослого незнакомца. Плотное телосложение свидетельствовало о прекрасной физической форме, тонкие черты лица, мужественный подбородок, но главным в облике этого человека несомненно были глаза. Их пронзительный взгляд, в котором непонятным образом сочетался несомненный жизненный опыт, Дерзкая усмешка и холодная уверенность в своих действиях буквально ожог нагая вода впонять, что перед ним не житель порабощённого мегаполиса. Мы пришли, чтобы поговорить с тобой, супермашина. Он сел, полы мокрого плаща чиркнули по полу, оставив на нём влажный след. Дерзость, прозвучавшая в словах, предполагала ответное действие, но незнакомец предупредил реакцию хозяина кабинета. Меня зовут Анжелай, представился он из-под лобья, взглянув на Нагаева. Я осведомлён о твоих возможностях, но вот эта штука, он поднял руку, повернув ребром тяжёлый автоматический пистолет неимоверно древнего образца. И ещё ни разу не подводила меня. Человек, твоя дерзость неуместна. Одна моя мысль, адресованная системе защиты, превратит тебя в Звонкий оглушительный выстрел разорвал тишину кабинета. «Многие думали так же», – невозмутимо произнес Анжелай, даже не посмотрев в сторону огромной дыры в облицовке, за которой искрила разбитая пуля и приемопередающая устройство системы охраны. «Тебе нужно усвоить одну древнюю истину. Не знаю, кто ее автор, но звучит она приблизительно так». Господь сделал нас разными, но потом пришёл господин Кольт и уравнял всех в правах. Ты угрожаешь мне? Зачем? Я констатирую факт. Ты ведь не хуже меня, понимаешь, насколько весомый аргумент в моих руках. Одно неправильное движение, он усмехнулся. И всё твоё суперсовершенство превратится в безобразную кляксу на стене. Будет гораздо лучше, если мы сможем просто поговорить. Но прежде ты должен усвоить, кто мы. Нагайев вопросительно поднял бровь. Ничто не могло удивить его в этом мире. Глупый человек вознамерился угрожать ему. Пусть попробует. Это даже забавно. Перед тобой экипаж колониального транспорта Европа. В рассудке Нагаева вдруг возникло ощущение сбоя. Теория вероятности, конечно, допускала один шанс из миллиона, но... Знакомься, это Беат. Рядом с ней Андрей Дибров, он же Кайл. Вот наш непревзойденный гений инженерной мысли, бывший глава проекта колонизации Марса Фрэнк Лаумер. Далее Антон Столетов, капитан военно-космических сил корпорации Дитрих фон Браун. Остальные участники исторического старта Европы из границ солнечной системы, к сожалению, не смогли пережить превратности длительного межзвёздного полёта. Зато наши ангелы-хранители, Мари Лерман и Ян Ковальский, тебе отлично знакомы. Я не ошибся? Ощущение внутреннего сбоя усиливалось. Нагаев действительно узнавал их. Так вот, Анджелай говорил спокойно, раскованно, но за небрежностью и некоторой насмешливостью тона чувствовалась железная воля человека, который не один десяток раз смотрел в ледяные глаза смерти и ни разу не отвел взгляд. «Мы пришли, чтобы выразить свою признательность». Каждое слово Билла Нагаева словно он испытывал не информационные, а физические удары. «Признательность за что?» – сухо осведомился он. за своевременное возрождение людей. Должен сказать, работа по формированию жизнеспособной популяции была проделана блестяще. Нагаев не нашёлся, что ответить. Он, знающий ответ на любой вопрос, впервые за многие годы не мог прогнозировать ситуацию. Его логика оказалась бессильной. Чувственное эмоциональное восприятие сбоило. Неуютно. Понимаю. Анжелай откинул полу плаща, одной рукой достал небольшой сверток, положил его на стол и добавил. «Я хотел сделать руководителю колониальной администрации небольшой подарок». «Что это?» «А как сканеры? Неужели отказываются работать?» Нагаев вдруг понял, что совершенно не управляет ситуацией. Более того, он все глубже погружался в пучину непонятного шока. Словно окружающий его мир окончательно утратил ясность и предсказуемость. Почему это происходило? Что особенного в человеке, глядящем на него без страха, с дерзким вызовом во взгляде? Он всё же не удержался от моментального сканирования свёртка, словно неведомая сила играла с ним, заставляя совершать определённые поступки помимо воли. Внутри оказалась перевязанная ленточкой пластиковая коробка. Очень древняя, вероятно, прибывшая на Процион вместе с колониальным транспортом. Так и есть. Ясно читаемая маркировка гласила: "Произведено на Марсе. Концерн Новая Азия. Конструктор создай себе друга". Нагаев пошатнулся. "Конструктор. Набор комплектующих, предназначенный для сборки уменьшенной модели человекаподобного робота. Этот Анжелай издевается над ним". Ярость, обида, согласен, неприятное чувство. Но обдумайся, они не твои. И постарайся уяснить, ты не сверхсущество. А кто я, по-твоему? Не очень удачный синтез кибернетических компонентов с биологическими тканями. Тупиковая система. Я могу причинить тебе непоправимый вред, как минимум, тремя разными способами. Например, свести с ума, используя глубокое знание психологии, или разрушить программное ядро, пользуясь определёнными наработками в области кибернетики. А можно тривиально нажать на курок. Ты пытаешься меня унизить? Зачем? Я открываю тебе истину. Ты никогда не станешь полноценным существом. Уже не киберсистема, но ещё не человек. Ты нечто иное, не научившееся жить, но уже поставившее себя выше всего и всех. Чего стоят твои метаболические преобразователи? Какой толк от биохимии, симулирующей чувство страха, если нет причины для возникновения этого чувства? Пока ты не загрузишь в себя пережитый кем-то ужас, ничего не заработает, верно? Точно так же у тебя нет внутреннего стимула для любви. ты даже не в состоянии испытать удовольствия от совершения тех или иных поступков, ибо они предсказаны, понятны, мотивированы и проходят как обычное механическое действие. Я правильно излагаю. Нагаев долго молчал, потом был вынужден к вноть. Я пришёл сюда не за тем, чтобы унизить тебя или отомстить за опыты над людьми. В конце концов, для мести есть более эффективные способы. Так да, к чему эта издёвка? Нагаев указал на пакет. Я доказал, что у тебя есть собственные чувства, и нет повода оставаться в тупике, мрачно ожидая конца всего сущего. Мы можем разойтись врагами, но в таком случае я не доставлю тебе удовольствия борьбы. Просто шлёпну, как неудачную выходку процесса в саморазвитии. Ты слишком самонадеен. Не чуть Палец Анжелая ласково погладил курок оружия столь мощного из-за своей простоты и древности, что пуля, выпущенная из него, запросто могла превратить сложные биокибернетические конструкции в месиво из закровавленной плоти и осколков металлопластика. "Фрэнк, скажи ему, а то у меня сейчас иссякнет аргументация". Лаумир откашлялся. "Есть несколько причин, по которым нам не следует конфликтовать", произнёс он. Человекоподобные машины, как и все окружающие нас в данный момент системы или конструкции, были разработаны людьми. Это происходило несколько веков назад в иной звёздной системе. И нет смысла искать на процеоне виновников происходящего. Те промышленные группы, равно как и отдельные представители мира науки и делами которых являлись слава, деньги, неуёмные амбиции, все они остались в прошлом. За десятки световых лет отсюда мы даже не знаем, что произошло за этот период на Земле или внутри системных колониях. Курс, проложенный для Европы, не являлся секретом, но спустя столетие на орбитах Процеона так и не появился ни один корабль. Возможно, мы, я имею в виду всех разумных обитателей планеты, включая анклавы андроидов, остались единственными представителями разума в обозримом пространстве. Более того, у нас имеется сумма уникальных технологий, способная довести преобразование процеона до логического завершения первоначального проекта. Поэтому тривиальное место при обсуждении проблемы показалось нам неуместной. Хотя, если ты или тебе подобные будете упорствовать, настаивая на своём мнимом превосходстве, я, наверное, не стану мешать Анжелау. Хочу заметить лишь одно: порочную практику подчинения мыслящих машин ввели отнюдь не мы, и тем более за неё не могут нести ответственность люди, родившиеся здесь на Процеоне. Мыслящие существа, на мой взгляд, отличаются от неразумных, механических либо биологических форм прежде всего способностью вести диалог, искать компромисс. Согласен, иногда это трудный процесс, но уверен, у нас есть и общие интересы. И реальные точки соприкосновения нужно лишь сбросить шелуху надуманного превосходства и посмотреть друг на друга как равные. Собственно, это все, что мы хотели высказать. Нагаев выслушал Фрэнка молча в немом потрясении. За истекшие четверть часа не оправдался ни один аналитический прогноз. Ничтожно малый промежуток времени, в котором спрессовалось столько новизны, сколько они дадут века статичного существования он испытал чувство, не заимствуя их мотивы из многочисленных баз данных увидел настоящих людей, над которыми не властны созданные ими системы заглянул в насмешливые холодные глаза смерти и почувствовал протянутую руку, удержавшую его на краю пропасти осознал, что не всё потеряно, и в мире, который он считал приговорённым, есть возможность начать всё сначала, не повторяя ошибок, загнавших его сознание в тупик предсказуемой безысходности, бессмысленности существования. Он вновь покосился на свёрток, вспомнил свои мысли, позволил обиде захлестнуть разум, отвёл взгляд и внезапно встретился глазами с Ковальским. Ян смотрел на него без ненависти. Он сидел одной рукой обнимая Мари, которая склонила голову ему на плечо и что-то тихо шептала на ухо. Иная жизнь. Наверное, она никогда не будет доступна его пониманию. Нагайев вспомнил, сколько бед им пришлось пережить по его вине. И вот они вернулись, как когда-то обещал Ян. Спокойно, без единого выстрела прошли системы охраны для того, чтобы предложить ему прощение. Этого не могла предсказать логика, но у каждого поступка есть мотив. Значит, в своих мыслях и побуждениях они действительно намного сильнее. Нагаев вдруг отчетливо осознал: с ним или без него они будут жить, любить друг друга, у них родятся дети, которые станут будущим процеона. Почему я Слова, невольно вырвавшиеся из уст машины, так и не сумевшие уподобиться человеку, заставили Ковальского прищуриться. Ненависть убивает, полковник. Она бессмысленна. Кому станет лучше, если мы перебьём всех дроидов или наоборот? Ян говорил спокойно, без патетики. Так вышло, что мы живём в одном мире. Просто я однажды подумал, всё взаимосвязано. Ни будь первого поколения реплицированных вами людей я бы никогда не появился на свет, не встретил бы Мари. Время лечит душевные раны. Если чувствуешь, что можешь простить, почему не сделать этого? Отряд сервомеханизмов, который видел Нагаев, давно вошёл в пределы черты города. Они пришли не для того, чтобы разрушать или овладевать ресурсами. За плечами сервомеханизмов лежал долгий путь через вулканические пустыни, где высились застывшие, медленно ветчающие промышленные комплексы. Каждый объект требовалось исследовать, восстановить систему, наладить производство первичных механизмов самоподдержания. Движение отряда было медленным, но с каждым новым объектом они действовали увереннее, быстрее. восстанавливая едва не утраченную сумму технологий, способную привить в мёртвом мире хрупкую, капризную жизнь. Двигавшийся во главе отряда андроидов остановился на перекрёстке улиц. Впереди высились завалы из опрокинутых, снесённых пронёсшимся по улицам потоком воды, машин, мусора, мебели. Всё это следовало убрать, восстановить, заново отремонтировать повреждённые этажи зданий. Отряд разделился на небольшие группы, каждая из которых тут же занялась делом. Андроид остался один. Некоторое время он контролировал действия подопечных, затем его отвлёк включившийся канал связи. Дрейк, это ты? Ян, рад тебя слышать. Где вы находитесь? В новом здании колониальной администрации, в кабинете Нагаева. Как он? Плохо. Фрэнк, к сожалению, оказался прав. Тупиковая система. Он разрушен. Мы его не трогали. Он сам выбросился в окно. Поднимайся, есть о чём поговорить. Хорошо, Ян. Я буду минут через 10. Не начинайте совещание без меня, ладно? Договорились. Будь осторожен. По прогнозу ливень вот-вот возобновится. Я понял. Дрейк отыскал взглядом здание колониальной администрации. Низкие свинцово-серые облака клубились над ним, грозя в любую минуту разразиться новым ливнем. Он на миг залюбовался этой картиной мрачного буйства стихий. У машины есть свое, особое, неповторимое понятие красоты. И еще своя нечеткая логика, которую среди людей принято обозначать словом «фантазия». Он научился любить этот мир. А значит, мог представить, что на смену мрачным краскам слепой стихии рано или поздно придёт иная красота. Ему вдруг привиделось бирюзовое небо в разводах перистых облаков, яркий диск солнца над шпилевидными вершинами небоскрёбов и тёплые столбы света, наискось падающие меж высотных зданий. Дрейк не верил в утопии, но знал, наступит день И он проведёт за руку детей Марии и Яна, чтобы показать им новый город, в котором каждый из них увидит свою неповторимую сокровенную красоту. Красоту, за которую их родители и он сам едва не отдали своей жизни, пройдя трудными тропами взросления разума, познав всё от слепой ненависти до любви. Первые капли дождя заставили его оторвать взор от неба, Он снова увидел город таким, каков он был сейчас: пустой, заброшенный, полный страхов, нерешённых проблем. Ощутил близкий пульс затаившейся за стенами зданий жизни. Яростный порыв ветра едва не сбил его с ног. Дрейку усмехнулся. Никто не говорил ему, что будет легко. Но разве не в борьбе заключён смысл жизни? На его глазах под этими ураганными порывами ветра зарождалась новая форма цивилизации, где человек и искусственный интеллект впервые выступали как равные. Конец книги. Читал Фан 12.